Глава 32. Димит. Зубодробительный звук работающей бензопилы становился все громче. Свет полностью погас, мы с парнями сделали пару шагов назад, чутко прислушиваясь к звукам. Жужжание становилось все ближе, а потом неожиданно загорелся очень яркий свет, а глазам нашим предстала Софочка в гриме, Ее лицо, шея и руки были вымазаны чем-то белым. Вокруг глаз она нарисовала черные круги, больше напоминая милую панду. На голове ее красовался черный парик с запутавшимися волосами, а в уголке губ она нарисовала бутафорскую каплю крови. В руках Соня держала работающую бензопилу, заставляя по-новому воспринимать выражение «милое привидение с моторчиком». Мы с пацанами дружно притворились статуями, пытаясь привыкнуть к яркому свету и придумать, что делать дальше. «Бегите, глупцы! подсказала Соня, делая полшага к нам. И мы побежали с громким смехом и улюлюканьем. Соня дала нам несколько секунд форы, а потом пошла в коридор с бензопилой перевес, подвывая как истребитель. Мы ржали. «Все!» Бежали, дергали за ручки двери комнаты, ржали. Глаза слезились от резкой перемены освещения с белого на приглушённо-красный. Или от смеха. Соня вдруг остановилась, подняла бензопилу повыше и медленно, чеканя шаг, пошла на нас. «А чего она так подмигивает странно?» — заинтересовался Кей, пока я дергал ручку одной из дверей. «Тараканы жалюзи ремонтируют», — предположил я. Одна из дверей оказалась открыта, и мы всей толпой влетели туда, в полную темноту, заперлись изнутри и ждали. Громко заиграла музыка, снова вызывая неприятные мурашки по телу, а потом кто-то завопил. Звук удара, падение тела о пол и громкие заковыристые мата арта. «Владик, если ты мне заучку убил...» «Соня!» — испугался я. Кей достал мобильный, включил фонарик и посветил в нужную сторону. На полу лежал клоун. Самый настоящий, в парике и со свернутым на бикрень бутафорским красным носом. Рядом с клоуном валялся ржавый топор, а сам клоун находился в глубоком нокауте. «А не надо было меня по спине гладить и сопеть в ухо!» — пытался оправдаться Влад. «Это у нас тут кто?» Лука подошел к клоуну, Кей подсветил, и в тот момент клоун резко распахнул глаза и потянулся за топором. Опасян, догадались мы. «Хана вам!» — пообещал Карен, с трудом поднимаясь на ноги. Силен! восхитился Илья. «После нокаута Владик не все спортсмены встают». Опасян, радость моя, ты жив!» — запереживал Арт. И тебе, хана, пообещала обалдевшему багрову Карен поудобнее перехватывая ржавый топор. В тот момент дверь резко распахнулась, словно ее открывали ногой, и на пороге снова оказалась Софочка с бензопилой. Да, ничего доброго, всего страшного, пожелала она. Света от фонарика с телефона Кея хватило, чтобы рассмотреть все подробности. Соня осмотрела нашу композицию, заметила слегка ушибленного опосяна и предупредила. «Убью!» «Соня, я нечаянно!» — приложил ладонь к груди Влад. «А я специально!» — предупредила его Софочка. «Дэм!» — обернулся ко мне Влад. «Каждый за себя!» — заржал я. Развернулся и дунул вглубь комнаты. Все наши разбежались кто куда, но больше всех попал Влад, потому что за своего Софочка с Малинкой точно будут мстить. Через пару метров меня догнал Илья, и мы уже вместе пошли исследовать комнаты в поисках ключей. Здание, которое снаружи казалось маленьким и квадратным, на деле оказалось довольно сложным лабиринтом с потайными ходами. Мы забрели в одну из больших комнат, очень похожую на старую душевую, пережившую зомби-апокалипсис, и прямо на полу обнаружили связку ключей. А напротив, в стене, было штук пять дверей. «Попробуем?» Предложил Илья, хватая связку. Подошел к одной из дверей и попытался подобрать ключ, и только вставил его в замочную скважину, как из стены к нам потянулись чьи-то руки, когтистые и обмазанные красной краской. Одна из рук схватила Илью за запястье, друг отработанным приемом машинально дернул свою руку на себя и за стеной раздался красочный мат на незнакомом языке. Но то, что кто-то от души ругался, стало понятно по интонации. «Простите!» — гаркнул смущённый Илья. «Убью!» — голосом Алика пообещали с той стороны. «Агрессивные какие! Вы все опосянам мстить пришли сюда, да?» «Это нелепая случайность», — продолжал Илюха. «Вы мне нос сломали», — пожаловался Алик. «Мы не хотели. Знаете что? Пусть с вами Софа разбирается», — решила Пасян. «Вы, главное, ее Софой в лицо не зовите», — посоветовал я. «А то она и с вами разберется». люди, пожаловался Алик. «Золотой ключ с вензелем, третья дверь слева». Мы переглянулись, нашли нужный ключ, открыли дверь и потопали в другую комнату. Алика в комнате не было, скорее всего, он прятался в потайной коморке. Там ключ торчал прямо из замочной скважины. Мы аккуратно открыли дверь, вышли и опасливо заглянули в коридор. И вовремя. Потому что по еле освещенному коридору бежал Влад, а за ним вся банда в лице Сони, Марины и опасяна младшего Софочка где-то оставила бензопилу, видимо, бегать с ней было тяжеловато. А вот Марина, сбитой, в слезах, несущаяся на всех парах по коридору, выглядела пугающе. «Дирижабль» — воинственно прокричала Соня. Даже Марина с Кареном притормозили, чтобы уточнить, у какого племени и народности Соня стырила столь оригинальный боевой клич. «Я слова забыла», — сконфуженно призналась моя рыжая заноза. «Спасите!» — захлебываясь смехом, потребовал у нас Влад. Влетел в коморку, где находились мы, заперся изнутри на ключ и выдохнул. «Напомните мне больше никогда не обижать Соню. Где Арт? Он в курсе, что на боевую заучку нарвался?» «Понятия не имеем», — пожали мы плечами. «Влад, выходи, подлый трус!» Грохнув кулачком по двери, потребовала Соня. «Дирижабль!» — воинственно повторил ее реплику Влад и повернулся ко мне. «Ты мне друг!» «Когда как?» — пожал плечами. Ладно. «Помогу!» Схватился за ключ, повернул его и услышал испуганный крик Марины. «Отпусти! Артур, поставь меня где взял!» «Не могу!» — признался Багров. «Сама сказала, что я дикарь с каменного века, а ты теперь мой боевой трофей!» «Я две недели назад это сказала!» — возмущалась Марина. «Пусти!» Ее голос отдалялся, а я резко распахнул дверь. и чудом успел поймать летящую в мою сторону биту, легкую и пластмассовую, такой даже синяк оставить почти невозможно. «Демид?» — округлила глаза воинственно настроенная Софочка. За ее спиной мялся Карен, а вот Малинку свою Арт все таки утащил куда-то. «Соня, драться — это плохо!» «Ему скажи!» — буркнула Соня, подбородком указывая на Влада. Я сильно извиняюсь, очень сильно, тут же ответил ей Влад. Ну, не могу я, когда парни меня со спины обнимают и в ухо сопят. Сразу реакция срабатывает. Реакция у него срабатывает, закатила глаза Соня. О, вражина! Ты мне чуть опасяна не сломал! Тихо! Проникновенно попросил я, зная, что ругаться Соня не надоедает никогда. Демид! Я сказал тихо. Влад извинился, а простил. «Простил?» — с нажимом уточнил я и перевёл взгляд на Карена. «Ладно», — нехотя согласился он. «Вот, видишь?» — я снова развернулся к Соне. «А теперь веди нас к выходу». «Скучно с вами», — проворчала Сонечка, хватая меня за руку. «Тут ещё столько интересного!» «Хватит с нас!» Поддержал меня Илья. Мы с Соней пошли первые, держась за руки. Ласточкина все еще косилась на Влада, друг старался держаться от нее подальше и немного отстал. До выхода дошли совершенно спокойно. Больше нас никто не стращал и не пытался напугать, а встретил нас недовольный Алик. «Целый у вас нос!» — присмотревшись, выдал Илюха. Еще раз придете ко мне на квесты, милицию вызову», — предупредил Опасян. «Полицию!» — машинально поправил я. «А где остальные?» Алик подошел к мониторам и вперился в них взглядом. Мы встали за его спинами и тоже присмотрелись. Лука, Анике и Назар уже приближались к выходу из лабиринта, а вот Арта и Марины нигде видно не было. Апосян достал рацию и попытался вызвать ее на связь. «Марина, ты где?» «Тут», — тут же ответила ему Малинка. «У меня тут Багров сам укрался и никак освобождаться не хочет», — пожаловалась она. Рацию перехватила Соня и душевно так предупредила. «Свежи его, я иду, а посяна брать и бензопилу», — радостно согласилась Марина. Через пару мгновений они с Артом появились на мониторе, Причем смущенная девушка сидела на руках довольного Багрова.